Глава 11. Из Ости он поплыл вдоль берега Компании. Здесь он задержался было при известии о нездоровье Августа. Но так как пошли слухи, будто это он медлит, не сбудутся ли самые смелые его надежды. Он пустился в море почти что в самую бурю и достиг, наконец, Родоса. Красота и здоровый воздух этого острова — привлекли его еще тогда, когда он бросил здесь якорь на пути из Армении. Здесь он стал жить, как простой гражданин, довольствуясь скромным домом и немногим более просторной виллой. Без ликтора и безрассыльного он то и дело прогуливался по гимнасию и с местными греками общался почти как равный. Однажды, обдумывая утром занятия наступающего дня, он сказал, что хотел бы посетить всех больных в городе. Присутствующие неправильно его поняли, и был издан приказ принести всех больных в городской портик и уложить, глядя по тому, у кого какая болезнь. Примечание. Посетить всех больных. Сравни восторженно описанную «Веллеем» заботу Тиберии о больных и раненых солдатах во время Паннонской и Германской войн. Пораженный этой неожиданностью, и долго не знал, что делать, и, наконец, обошел всех, перед каждым извиняясь за беспокойство, как бы тот ни был убог и безвестен. Только один раз, не более того, видели, как он проявил свою трибунскую власть. Он был постоянным посетителем философских школ и чтений. И когда однажды между несговорчивыми мудрецами возник жестокий спор, Он в него вмешался, но кто-то из спорящих тотчас осыпал его бранью за поддержку противной стороны. Тогда он незаметно удалился домой, а потом, внезапно появившись в сопровождении ликторов, через глашатая призвал спорщика к суду и приказал бросить его в темницу. Примечание ликторов. В подлиннике более общее слово. «Аппариторес». Немного спустя он узнал, что Юлия, жена его, осуждена за разврат и прелюбодеяние, и что Август от его имени дал ей развод. Он был рад этому известию, но все же почел своим долгом, сколько мог, заступиться перед отцом за дочь в своих неоднократных письмах, а Юлия оставил все подарки, какие дарил, хотя бы она того и не заслуживала. примечание подарки между супругами по римскому праву запрещались. Все, что муж давал жене, после развода возвращалось к нему. Тем временем истек срок его трибунской власти. Тогда он признался, наконец, что своим отъездом он хотел лишь избежать упреков в соперничестве с Гаем и Луцием, что теперь это подозрение миновало, Гай и Луций возмужали, Ничто не угрожает их второму месту в государстве, и он просит, наконец, позволения повидать своих родственников, по которым стосковался. Но он получил отказ. Мало того, ему было объявлено, чтобы он оставил всякую заботу о родственниках, которых сам с такой охотой покинул.